сколь бы обильной она там ни казалась, сводится к новой и простой задаче о подсчете количества бобов. Почти непереводимый намек на одну каталонскую поговорку, где пересчитывать бобы означает более или менее то же самое, что и пересчитывать горошины в качестве разменной монеты. Я так рад, что смог свести космос к этим простым разумным пропорциям, что нибудь этот жест, столь вопиющий антидолистским, стал бы самодовольно потирать руки. Прежде чем заснуть, я вместо того, чтобы потирать, лучше с чистейшей радостью поцелую свои руки, еще раз напоминая себе, что Вселенная, как и все материальное, в сущности выглядит ужасно пошло и узко, если сравнивать ее с широтой лба, созданного кистью Рафаэля. 20. Наконец-то мне доставили гипсовый слепок моих эмоций, и я решаю сфотографировать этот четырехъягодичный континуум. У меня в гостях друзья, они внизу, в саду, когда ко мне наверх поднимается одна светская дама. Я оглядываю ее, а я всегда оглядываю всех женщин, И внезапно меня посещает озарение. Поворачиваясь ко мне спиной, она обнаруживает две из четырех ягодиц моего континуума. Я умоляю ее приблизиться к слепку и говорю, что она носит пониже спины мое видение Вселенной. Не позволит ли она себя сфотографировать? Она самым естественным образом соглашается, расстегивает платье, и, продолжая болтать, перегнувшись через балюстраду с ничего не подозревающими друзьями на нижней террасе, подставляет мне свои ягодицы, дабы я смог слечить свой слепок с запечатленным во плоти оригиналом. Когда я кончаю, она застегивает платье и протягивает журнал, который принесла для меня в сумочке. Это оказался старый, потертый и засаленный журнал, где я, нетрудно представить себе, с каким упоением, обнаруживаю репродукцию, на которой изображена геометрическая фигура, совершенно идентичная моему слепку. То была некая поверхность с постоянным искривлением, которую получают в результате экспериментов по механической сегментации масляной капли. Этакое нагромождение типично-делианских совпадений, да еще за столь короткий промежуток времени, еще раз неопровержимо подтверждает, что мой гений достиг наивысшего расцвет Сентябрь 1. Вознесение подобно подъемнику. Оно осуществляется за счет веса умершего Христа. Я всегда сам первый поражаюсь тем воистину уникальным и сверхъестественным вещам, которые происходят со мной буквально каждый день. Но должен признаться, что нынче к вечеру после пятнадцатиминутной освежающей сиесты на меня обрушилось самое удивительное событие всей моей жизни. Я пытался опустить вниз свое вознесение, желая прописать кое-что в верхней части картины. Но обычно безотказно действовавшая система блоков на сей раз не желала подчиняться моей воле. Тогда я силой потянул полотно вниз, оно сорвалось со стоек, с шумом рухнуло с более чем трехметровой высоты и провалилось в щель, служившую для того, чтобы опускать туда, по мере надобности, нижний край холста. В тот момент я нисколько не сомневался, что картина обязательно поцарапается, возможно, даже и вовсе сотрется, и три месяца работы пойдут на смарку, или, в лучшем случае, мне придется потерять уйму времени на скучнейшие и утомительные попытки привести ее в первоначальный вид». Прислуга, прибежав на мой истошный крик, нашла меня бледным, как мертвец. Мысленно я уже видел, как откладывают, если вообще не отменяют, мою намеченную выставку в Нью-Йорке.